Глава вторая. Припрошенная снегом дорога, что вела к склепу, искрилась на солнце, словно ее укрывала россыпь алмазов. Ветви деревьев, увенчанные каменными скульптурами крыши усыпальниц, редкие скамейки, все сверкало и переливалось под лучами дневного светила. Сегодня кладбище не казалось Бастиану серым и мрачным, каким запомнилось со дня похорон Эмилии. Впрочем, с недавних пор весь мир для него заиграл новыми красками. Мужчина понимал, что дело вовсе не в ранних морозах, прогнавших с неба свинцовую пелену, укутавший город снегом и принесших с собой атмосферу зимнего праздника. Причина была в нем самом. И в его решении раз и навсегда отпустить прошлое. Оставалось только попрощаться с Мими. Высший прижал ладонь к высеченному на камне рельефному изображению. Рисунок замерцал, по серым жилам потекло голубоватое свечение, и дверь, издав протяжный скрип, медленно отворилась. Крутая лестница вела в подземелье, в котором нашли последнее пристанище маги его рода, и в котором вечным сном... Вот уже несколько месяцев спала его мими. Бастиан спустился в просторную, овеянную холодом погребальную залу. Низкие своды с массивными перекрытиями, глубокие ниши в стенах с хрустальными гробами. Все было пронизано мраком, сыростью и терпким ароматом смерти. Под властной чаром мага факелы разгорались, освещая дорогу гробу жены. Многие из упокоившихся здесь высших уже давно превратились в тлен. Но остались и те, в которых еще теплилась искра силы. Сквозь мудноватый хрусталь можно было различить их преисполненные покоя лица. Умиротворенной выглядела и Мими. Магия сохранила ее красоту, Казалось, того страшного вечера жена совсем не изменилась. Все так же прекрасно, все так же безмятежно, как будто не умерла, а просто уснула. Дознаватель бережно провел рукой по крышке гроба, повторяя контуры дорогого ему лица. Такие любимые когда-то черты. Боль, что казалось будет терзать его, вечно притупилась, оставив в сердце тихую печаль. Которая постепенно вытесняла иное чувство к другой женщине, так не похожей на Эмилию. В последнее время Ива занимала все его мысли, поселилась в его мечтах. Я так и не сумел за тебя отомстить, прошептал Маг с горечью. И не знаю, смогу ли, но клянусь, что не отступлю. Пусть даже на это придется потратить всю жизнь. Пальцы скользнули вниз, замерли над руками высшей, сложенными на груди, словно стремились к ним прикоснуться. Однако я должен двигаться дальше. Мими, невозможно жить одной жаждой мести. Она почти уничтожила меня, почти лишила рассудка. И, наверное, я бы действительно сошел с ума, если бы не Ива. Я люблю ее и буду за нее бороться. Я отпустил тебя. Ее не отпущу. Сделаю все возможное и невозможное, чтобы быть с ней. Бастиан печально усмехнулся. «Тебе бы точно не понравилась моя задумка. Джентльмены так не поступают», — сказала бы ты. «Но боюсь, это единственный способ забрать ее у Грейва». «Судьба снова превратила нас в соперников», Я этого не хотел. Но так вышло. Не зная, какие он испытывает к ней чувства. Быть может, держит при себе, только бы досадить мне. Или же... Этой девушке удалось околдовать нас обоих. Как бы то ни было, Ива станет моей. Я должен забрать ее сейчас, пока еще не поздно. Мне кажется, она сумеет меня полюбить, как когда-то сумела ты. Выше с тоской вглядывался в безмятежные черты лица покойницы. Возможно, в словах Грейва и есть смысл. Если бы не я, сейчас ты была бы жива и счастлива. Прости, что не предотвратил твою гибель. Я не бог, и не в моей власти изменить прошлое. Единственное, что могу, — это повлиять на будущее, свое собственное. «Прожить жизнь с той, которую полюбил. Думаю, ты бы порадовалась за меня. Прости». Тихие слова складывались в короткие фразы, преисполненные надежды и сожаления. «Дважды я отказался от нее. Больше такую ошибку не совершу». Прощальный поцелуй, оставивший след на хрустальной поверхности гроба. Поцелуй, который Высшая не могла почувствовать. Исповедь, которую не могла услышать. Но в которой так нуждался сам Бастиан. Последние сомнения ушли. Теперь Мак был уверен, что поступает правильно. Дело оставалось за малым посвятить в свои планы Грейва и во что бы то ни стало заставить его отступить. «Ива, как ты относишься к Водевилям?» В проеме открытой двери показалась взъерошенная голова его светлости, а потом нарисовался и сам Высший. Эшерли прошел в будуар, в котором я коротала время за чтением романа и распиванием душистого чая с еще теплыми рогаликами. «Что с вами произошло?» Вскинула на мага вопросительный взгляд. Порой я забывала, что отныне мы друзья-заговорщики и возвращалась к более привычному для меня выконью. Грей в такие моменты обычно хмурился, но меня не поправлял. Заметив, как его светлость недовольно поджал губы, поспешила исправиться. «Неудачный эксперимент? Ты в порядке?» Вид умага был слегка потрепанный. Вместо аккуратного хвоста на голове нечто сродни перепелиному гнезду. Левая щека и подбородок перепачканный в машинном масле, некогда белоснежная сорочка тоже покрылась сажей и сальными пятнами. В мастерской Греева частенько что-нибудь взрывалось и грохоло. Поначалу я одергалась от оглушительных звуков и спешила выяснить в чем дело, но со временем попривыкла. И сегодня, когда в другом конце дома что-то бабахнуло, лишь оторвала на секунду взгляд от страницы, после чего перевернув ее, снова погрузилась в любовные переживания героев романа. В полном. Бодро отозвался его светлость. Приблизившись к столику, сцапал грязными пальцами один рогалик и отправил его в рот. А вскоре остальные постигла та же участь. «Так, как насчет театра?» «Ты же его терпеть не можешь», — удивленно заметила я. Маг уже собирался растянуться в кресле, но, заметив мой предупреждающий взгляд, вовремя опомнился и был вынужден продолжить чаепитие стоя. «Еще не хватало перепачкать мне мебель. Все лучше, чем танцы». Вяло откликнулся выше и, тяжко вздохнув, пояснил, почему ему вдруг приспичило провести вечер среди верельской знати. «Я тут подумал, тебе стоит почаще выбираться в люди. Это может подхлестнуть твои воспоминания» если ты, конечно, еще не передумала насчет прозрения. Готова ли я была посмотреть в глаза своим насильникам? Нет, и вряд ли когда-нибудь буду. Но прятаться в четырех стенах, каждую ночь погружаясь в один и тот же кошмар, не выход. Мерзавцы должны заплатить за все, что мне довелось из-за них пережить. Возможно, почувствовав себя отомщенной, я обрету, если не покой, то хотя бы какое-то подобие удовлетворение. «Обожаю Водевили», — послала высшему мягкую улыбку, сопровождаемую ненавязчивым намеком. «И танцы, кстати, тоже». Уже и забыла, что такое посещать театр, а посмотреть на здешних прим и вовсе было моей давней мечтой. Что ж, сходим и на балет как-нибудь. Не хотя выдавила себя ярый противник танцев. Сейчас я Шарли очень смахивал На жертвенного агнца, которого приговорили, к закланию. Причем при моем участии. Моя же поедет с нами, она уже давно никуда не выбиралась. Раньше я удивлялась, отчего столь юная особа ведет жизнь затворницы и лишь изредка покидает дом. Со мной или с Грейвом. Но теперь, узнав трагическую историю девушки, все поняла. Появляться с моей жена людях было рискованно. Эмоции в любой момент могли покинуть несчастную. И все же Эшерли хотелось хоть изредка баловать сестру. «Может, стоит?» Я не договорила, Грейв и так все понял по моим глазам. «Думаю, на сегодня ей хватит», — покачал головой маг. «Ты еще слишком слаба». Закончил угрюмо, имея в виду вчерашнюю мою отключку. Все было в порядке, как обычно. Я спускалась к ужину, когда почувствовала резкую слабость в ногах. Перед глазами замельтешили чернильные кляксы, а потом они слились в сплошную черноту. Если бы не маг, идущий следом, наверняка бы кубарем покатилась с лестницы. Благо Эшерли успел меня поддержать и, подхватив на руки, отнес обратно в комнату. К сожалению, в последнее время неожиданные упадки сил стали случаться все чаще отчего его светлость ходил мрачнее тучи. То ли не хотел тратиться на новую рабыню, то ли привык к моему обществу и не желал впускать в свой дом очередную незнакомку. Допив чай, Выше отправился бомбить свою мастерскую дальше, оставив меня один на один с размышлениями о грядущем вечере. «Интересно, господин Мар любит театр?» Мысли о маге развеялась мерчем ворвавшейся в комнату Маэжи. Девушка была сама не своя от счастья, кружила вокруг меня, радостно улыбаясь. В кои-то веки ее ждало посещение светского мероприятия. «Ива, Ива, помоги мне выбрать платье!» схватила меня за руку, побуждая подняться и скорее следовать за ней. «Никак не могу определиться, да и о твоем тоже нужно будет подумать». Но почему Эшерли не предупредил нас заранее?» Переполняемая эмоциями, она даже притопнула ножкой. Однако долго дуться на брата, Маэжи не могла, и уже спустя пару секунд взволнованно тараторила об украшениях и нарядах. Остаток дня прошел в приятной суете. Я помогала собраться же, она мне. Девушка не переставала повторять, что уже сто лет не была в театре, а про баллы, на которых можно было бы веселиться и танцевать до упаду, и вовсе забыла. Я грустно улыбалась, вслушиваясь в мечтательное щебетание своей подруги. В такие моменты, как сейчас, моей же хотелось жить полной жизнью, кокетничать с молодыми джентльменами, гулять с подругами, строить планы на будущее и витать в облаках. К сожалению, нормального будущего моей же быть не могло. Сомневая, что отыщется человек, которая пожелает связать судьбу с девушкой, отмеченной дыханием смерти. Так, с грустью и в голосе, отзывалась о племяннице миссис Кук. Пожилая экономка заставила меня поклясться, благо не на крови, что никто и никогда не узнает о тайне Маэжи и о том, что сделал с ней Грейв. Ведь, чтобы спасти сестру, ему пришлось обратиться к силам, на которые в Верилии наложен строжайший запрет. И если кто-нибудь узнает, в чем причина неожиданных перемен в поведении Маэжи, у его светлости возникнут проблемы. В высшем обществе не принято выставлять на показ свои чувства. В любой ситуации леди должна вести себя сдержанно, должна владеть собой. То же самое касается и рабынь. На официальных мероприятиях пришлое обязана хвостом, следовать за своим господином, скромно потупив взгляд. Лишь изредка дозволяется поднять голову, похлопать ресницами и застенчиво улыбнуться. Наверное, будь на месте Эшерли какой-нибудь другой маг, меня бы уже несколько раз успели отчитать. Потому как, оказавшись в театре, я смотрела куда угодно, но только не в пол. Вертела головой направо и налево, раскрыв от восхищения рот, И напрочь позабыв, что из меня битых шесть месяцев делали леди. Сложно держать себя в руках, когда твоим глазам открывается такое великолепие. Широкая лестница из голубого мрамора уводила на второй этаж в просторную галерею, на которой, не спеша, красусь друг перед другом, расхаживали сливки Мариярского общества. Вход в галерею охраняли статуи полуобнаженных античных дев. Точно такие же красавицы расположились у подножия лестницы, удерживая в своих руках вычурные канделябры со множеством свечей. Массивные колонны из кремового мрамора подпирали куполообразный расписной свод. На втором этаже лестница расходилась в разные стороны. Оказавшись на развилке, мы повернули направо и, степенно поднявшись наверх, вошли в ложу. Зрители только начали стекаться в партер, многие из темно-зеленых кресел еще пустовали. Тяжелый бархатный занавес такого же насыщенного цвета скрывал сцену. Мой взгляд, затуманенный сколыхнувшимися чувствами, не переставал скользить по залу. Золоченая лепнина украшала пилястры, перемежавшиеся с ложами, обрамляла многоярусную люстру из хрусталя, Пол в портере был устлан медовым паркетом, оттенённым ковровыми дорожками, убегающими к сцене. Сцена. Еще год назад она являлась средоточием всей моей жизни. Только там я чувствовала себя по-настоящему счастливой. Меня забрали за несколько мгновений до выступления, которое должно было изменить мою судьбу, и безжалостно закинули в этот кошмарный мир. И если до сих пор я еще задавалась вопросом, точно ли нужна мне эта вендета, то сегодня последние сомнения растворились во флоре дорогих духов, в счастливых улыбках высших, в радостном блеске их глаз. Маги привыкли, что им все сходит с рук. Подумаешь, надругались над безымянной рабыней. Подумаешь, выбросили потом на обочину за ненадобностью и забыли о ней в ту же ночь. Вот только я об этом никогда не забуду. Маэжи сидела рядом и не переставала попискивать от восторга. Эшерли, оказавшись в поле зрения какого-то седобородого господина, вынужден был ненадолго нас покинуть, дабы перекинуться с тем парой фраз. Постепенно зал стал заполняться. К нам присоединилась пышнотелая дама с двумя юными дочерями которых она не переставала осыпать замечаниями. «Сиди прямо, Лиса! Хватит выдергивать перья из веера, Альвина! Прекрати глазить на джентльмена в бенуаре, Лиса!» И все в том же духе. Мая же недовольно косилась на ворчунью, мешавшую нам наслаждаться непередаваемой атмосферой театра. Нервно ерзала в кресле, то и дело оглядываясь на вход в ложу в ожидании брата. Эшерли вернулся уже, когда свет начал гаснуть, а шепот в зале стихать. Командирша, узнав в своем соседе герцога Уайнрейта, тут же сделала стойку и коршуном налетела на бедолагу. Несмотря на то, что спектакль должен был вот-вот начаться, принялась громко тараторить, представляя и нахваливая его светлости своих дочерей. Мае же, казалось, от отчаяния уже готова была биться головой о стенку. Я тоже чувствовала, как меня захлестывает раздражение. Наверное, этот всплеск негатива ощутила и беспардонная сводница. Вспомнила таки, где находится, и умолкла. Вовремя, иначе бы на место ее поставил мистер Грейв. Было видно, маг едва сдерживается. И чего так не любит знакомиться с юными леди? Наконец мы смогли сосредоточиться на выдевиле. Актеру в постановке было задействовано немало. Помимо трех основных персонажей, то и дело на сцене появлялись новые лица, слышались новые голоса. Я заинтересованно следила за пьесой, пока вдруг не почувствовала, как по телу разливается холод. Этот голос. Это лицо. Даже издали. Спрятанное под маской, оно было легко узнаваемым. А в голосе, при звуках которого я когда-то испуганно ежилась, сейчас мне слышались такие знакомые капризные нотки. Истер. Женщина, по вине которой пришлось распрощаться с последним, что у меня еще оставалось от прошлой жизни, моей внешностью. Похоронить прежнюю себя навсегда. Оказывается, актриса таки осуществила свою мечту. Теперь блистала на подмостках лучших театров в Верилии. Пусть и не в главных ролях, но все же. Думается, на достигнутом истер не остановится. Будет карабкаться дальше, к вершине. Если понадобится, то и по трупам пойдет, лишь бы заполучить желаемое. Это тоже, по идее, думать забыла, как когда-то подставила никому ненужную пришлую. Я подалась вперед, не сводя с актрисы пристального взгляда. Эшерли как в воду глядел, посещение театра оказалось не напрасным. До конца первого акта просидела словно в тумане, смотрела на сцену, а видела одну из тер, остальные участники пьесы превратились в размытую, блеклую массу. Веселые песни, смешные реплики, в назойливый шум. Не помню, когда опустили занавес, и начался антракт. В себя пришла только когда Маэ же принялась меня тормошить, приглашая последовать примеру остальных и прогуляться по театру. Эшерли куда-то исчез. Наверное, хотел избежать продолжения церемонии знакомства с красавицами милисой и Альвиной. «Все в порядке?» Маэ же чуть нахмурилась, с беспокойством вглядываясь в мое лицо. «Какая-то ты бледная». «Здесь немного душновато». Я все-таки заставила себя подняться. Хватит пялиться на сцену, если б можно было убивать взглядом актриса, бы и первого акта не пережила. А так ни к чему бередить старые раны, продолжая думать о ней. Однако не думать об эстере, увы, не получалось. Подхватив меня под руку, Мэй же повела меня в просторную галерею, сейчас заполненную разряженными дамами и кавалерами. Они прогуливались в свете изящных бра, обсуждая друг друга, и первый акт пьесы. Некоторые дамы сидели на банкетках, расставленных вдоль стен, и, лениво обмахиваясь веерами, принимали знаки внимания от напомаженных джентльменов. Мэй же украдкой бросала взгляды по сторонам, краснела и застенчиво улыбалась, когда какой-нибудь юный Дэнди обращал на нее в свой взор. Я покорно шла по галереи, влекомая девушка и среди всей этой пестроты пыталась отыскать Эшерли. И куда подевался его светлость? Что он там говорил? Приглядеться к цвету? Верилии? От обилие ярких нарядов и роскошных украшений ребило в глазах. Снова накатила слабость, все вокруг помутнело. Рука коснулась шелкового теснения обоев, в надежде отыскать опору, когда совсем близко послышался приятный баритон. «Вам плохо, мисс?» В нос ударил резкий аромат парфюма, приторный сладкий, от которого замутило еще больше. «Со мной все в порядке», постаралась выдавить из себя слабую улыбку. Вздрогнула, ощутив прикосновение чьих-то рук к своей талии. «К счастью, мистер Икс быстро перестал меня лапать», только усадил на так удачно оказавшуюся рядом банкетку и встал рядом. «Может, вам что-нибудь принести? Марни простит мне, если не окажу его голубой мечте, первую помощь». Теперь в голосе незнакомца отчетливо слышалась ирония. И «Где все время пропадает ваш хозяин? Я бы такую красавицу ни на шаг от себя не отпустил». «Сейчас его разыщу». Раздался, словно из потустороннего мира, встревоженный голосок маэжи. Прошелестели юбки, кожу обдало ветерком. Девушка сорвалась с места и помчалась на поиски брата, совсем позабыв, что в подобных местах следует ползти черепахой, а не носиться ураганом. Я осталась наедине с... Голос мне казался знакомым, а вот разглядеть мужчину по-прежнему мешала дымка, застилавшая глаза. И еще и этот чертов аромат. Купается он, что ли, в своих вонючих духах, если приблизиться еще хоть на шаг, меня точно стошнит. Наверное, я должен извиниться за свое поведение в прошлую нашу встречу. Не знаю, почему, но появилось навязчивое желание закутаться в плотную шаль. Я не видела, но чувствовала, как знакомый Мара успешно раздевает меня взглядом. Наверняка в его фантазиях платье мое давным-давно. Ультрамариновой лужицей растеклось по полу, вместе с остальными деталями туалета. Машинально поправила серебристую перчатку соскользнувшую с локтя. Шумно выдохнула. Проклятие Эшерли, где же ты? Сердце колотилось как шальное, кружившие вокруг голоса снова потонули в какофонии неясных звуков. Не заметила, как в сознании стали возрождаться самые страшные мои воспоминания. Бесчетные прикосновения, тошнотворные поцелуи и этот запах. Тяжелый, мускусный аромат мужских духов, от которого я задыхалась вот уже которую ночь. Мою безжизненную руку накрыла чья-то рука. «Не прикасайтесь ко мне!» — взвизгнула истерично. Были бы силы, отскочила, но меня хватило только на то, чтобы отшатнуться. и успокойся, это я». Никогда не думала, что буду так рада присутствию Грейва. Мак что-то прошептал, едва коснувшись губами моего виска, и злосчастное марево начала расползаться. В ушах перестала шуметь. Оглядевшись, поняла, что мы в галерее одни, если не считать извоения лакеев, замерших возле закрытых дверей, ведущих в ложе. Да бледной маэ же. Девушка стояла, прижав руки к груди, и с тревогой глядела на горе-рабыню своего брата. Кто был этот человек? Незнакомец ушел, а мне все еще слышался запах его духов, словно он превратился в невидимку и по-прежнему находился рядом. Тот, что сторожил тебя, пока меня искала Маэжи, Шейн Дершер. А что? Сразу напрягся герцог. Из зала послышалась задорная мелодия, аккомпанировавшая и гривому голоску Примы. «Нам пора возвращаться». Я поднялась, не без помощи высшего, и сделала несколько осторожных шажков. «Если хочешь, можем поехать домой». Нужно было видеть в тот момент выражения лица Маэжи, того и гляди расплачется. «Мне уже намного лучше», — улыбнулась Магу. «Правда, очень хочется досмотреть спектакль. К тому же дома Грейв набросится на меня с вопросами». Судя по тому, как хмурит брови и каким подозрительным буравит меня взглядом, явно понял, что с этим Дершером что-то не то. Но прежде чем исповедоваться магу, мне следовало самой разобраться в своих мыслях и чувствах. Вот и займусь этим во время второго акта.